Часть ч е т в е р т Методы поиска клиентов. Это, наверное, самая животрепещущая тема, которая волнует абсолютно всех дизайнеров, и не только начинающих. Не удивлюсь даже, если некоторые слушатели перескочили все предыдущие главы, чтобы скорее получить ответ на вопрос, какой же все-таки самый эффективный метод привлечения клиентов. Сразу хочу огорчить. Никаких секретов я не открою. Особых ноу-хау у меня нет. Я не профессиональный рекламщик или маркетолог. В этой части вы найдете обобщенный опыт мой и моих коллег, который я лишь собираю и анализирую. К моему глубочайшему сожалению, нет никакой волшебной таблетки, никакой магической кнопки, никакого заклинания, чтобы раз и получить столько клиентов, сколько нужно. Но методичный подход и использование различных методов поиска клиентов рано или поздно дадут результат. При условии, конечно, что реклама сделана качественно и услуги вы предоставляете профессионально. Цитата Гарри Берквита из книги «Продавая незримая» «Маркетинг – это сам продукт». В нашем случае продукт – это услуга дизайна интерьера, дизайн-проект и его сопровождение. Хорошая реклама и некачественный продукт – это краткосрочный успех, а потом большое-большое разочарование. Качественный продукт и плохая реклама – только выброшенные на ветер деньги. Сразу нужно понять, что ничто в этом мире непросто. Нет профессии, представители к о т о р ы е получали бы деньги ни за что, и их легко можно было бы заменить людьми с улицы. Реклама – не исключение, как и дизайн интерьера. Со стороны, многим кажется, что ничего особенно сложного в этой работе нет, но, как и в случае с дизайном, это неверно. Поэтому, конечно же, если есть возможность, при планировании рекламной кампании стоит проконсультироваться со специалистами в этой сфере. С другой стороны, рынок дизайна интерьера весьма специфический. Далеко не всякий рекламщик сразу поймет, в чем его особенность. Длительный цикл работы, необходимость большого доверия между клиентом и специалистом, большие финансовые риски и многие другие нюансы. А если поймет, то, скорее всего, это будет профессионал высочайшего класса, чьи услуги стоят недешево. Поэтому имеет смысл совмещать консультации специалиста, советы коллег, самообразование в этой сфере и, конечно же, собственный практический опыт. На мой взгляд, в рекламе лучше попробовать что-то сделать самому и лично убедиться, работает это или нет. Помните, что реклама рекламе рознь. о б ъ я в л е н и е или статья, баннер или буклет могут быть очень красивыми и удачными, составленными чудесным образом, а могут быть низкокачественными и абсолютно непривлекательными. Поэтому важно не только то, где вы рекламируетесь – в газете, журнале, интернете, на радио или телевидении, но и то, как это происходит. О создании продающих текстов и прочей рекламной продукции написано масса книг и статей, рекомендую изучить. Также стоит обращать внимание на рекламу везде вокруг, учиться отделять плохую от хорошей, красивую от уродливой, но главное – эффективную от бесполезной. Если плакат или ролик вас зацепил, подумайте, что в нем такого. Может, это пригодится и вам? Особое внимание обращайте на рекламу, в которой речь идет о похожих товарах, нематериальных услугах, творчестве, проектной работе. И, конечно, следите за компаниями коллег и конкурентов. К несчастью, самые успешные дизайнеры не рекламируются, а у остальных качество рекламной продукции нередко оставляет желать лучшего. Но все равно смотрите, анализируйте, сравнивайте, прислушивайтесь к себе, как вы сами реагируете на эту рекламу. Покажите ее друзьям, как они воспринимают ее. Придумывая объявление или буклет для себя, держите в голове, что какая у вас будет реклама, такие у вас будут и клиенты. Поэтому никогда не давайте себе поблажек, ориентируйтесь только на самое высокое качество. Ну а самый эффективный метод рекламы, как это ни банально, искренне любить то, что делаешь, работать с максимальной самоотдачей, хотеть и стремиться делать это как можно лучше и соблюдать высокие этические и профессиональные стандарты. Если это у вас есть, все остальные методы по очереди или одновременно, постепенно или в комплексе, дадут свой результат. Способы привлечения клиентов рекламы можно разделить на две категории – высокобюджетные и низкобюджетные. Если вы располагаете большим количеством свободных финансов, которые готовы вложить в бизнес, вы можете обратиться к профессиональным рекламщикам и запустить массированную кампанию. Телевидение, радио, глянцевые журналы, билборды на улицах. Легко раскрутить дизайнера при наличии больших денег. Если у вас их мало, нужно использовать их с умом. А поскольку основная масса дизайнеров интерьера, начинающих свой бизнес, большими финансами не располагает, мы сконцентрируемся именно на низкобюджетных способах. Для начала я рекомендую прочесть книгу Игоря Мана «Маркетинг без бюджета». При чтении делайте скидку на то, что книга написана для руководителей компаний с неким штатом сотрудников, а не для частных предпринимателей, работающих самостоятельно. Не все в этой книге подходит для рекламы услуг дизайнера интерьера, но многое может натолкнуть вас на полезные мысли. Во время написания этой книги я принимала участие в строительной выставке, самой крупной в нашем городе. За четыре дня этой выставки четверо студентов-дизайнеров по моей просьбе опросили ее посетителей. Более двух тысяч человек, примерно 10% всех пришедших на выставку. Результаты опроса получились весьма показательными. Вопрос. Если бы вы решили воспользоваться услугой дизайнера интерьера, как бы вы искали специалиста? Через знакомых 36 – 36,3%. Через интернет – 25,6%. В журналах по дизайну строительству 10 – 10,1%. На выставке – 18,8%. Другое – 9,2%. Все эти способы, которые профессиональные рекламщики называют каналами коммуникаций, мы рассмотрим в последующих главах.